Глава третья. Цинвин уже третью ночь не мог заснуть. Спал он только днем и то урывками. Причиной бессонницы были не душевные переживания, а обыкновенный понос. Позывы следовали один за другим, а туалетная комната казалась все дальше. Из страха, что не успеет добежать до туалета, Тин оставался в коридоре и сидел на плитках пола, ожидая очередного бунта желудка. Повсюду подстерегали странные звуки. Одни пугали, другие откровенно над ним насмехались. Что-то гремело и булькало за стенами и под полом туалетной комнаты. Паук под кроватью превратился в прожорливое чудовище. Мухи одна за другой бились в предсмертных судорогах, а их палач с наслаждением откусывал лапки и высасывал внутренности. Тин и раньше знал, что пауки едят мух, но сейчас... Это обжорство стало ему особенно противно. Однажды утром он услышал змею, скользившую по полу. Ее выдавало биение сердца. Змея вползла на кровать, прошуршала по его ногам. Даже через простыню он чувствовал холодное влажное тело. Ползучая тварючка шипела рядом с его головой, будто хотела рассказать историю. Спустя несколько часов она удалилась через полуоткрытое окно, Ящерицы, которые были на стенах, без конца потешались над ним. Когда становилось совсем невыносимо, Тин затыкал уши и звал на помощь. Хлато утверждал, что всему виной жара и непривычная пища. Тин Вин с ним не спорил, но знал. Причина совсем в другом. Он снова сидел на пне и ждал. Она сказала, что скоро придет. Тин сделал глубокий вдох, задержал дыхание. Он считал секунды 40, 60. Давление в груди нарастало 90, 120. У него закружилась голова, тело требовало воздуха. Тин -вин не отвечал на его просьбу. Удары сердца замедлились и потеряли ритмичность. Если он захочет, сердце полностью остановится, Тин об этом знал. К нему широкими шагами приближалась смерть. Она увеличивалась в размерах, пока не заняла собой все пространство. «Ты позвал меня? Зачем?» Тен испугался. Ни близости смерти, и не своего голоса, самого себя. Вызвал смерть, но умирать ему не хотелось. Ни сейчас, ни не здесь. Он уже не тот маленький мальчик, который был готов погибнуть от страха и мечтал раствориться в пространстве, превратиться в ничто. Он хотел жить, вновь оказаться рядом с Мими, почувствовать ее дыхание, тепло губ, прильнувших к его уху, услышать песню ее сердца. Тин сделал глубокий вдох. Он узнает, зачем понадобился дяде, сделает то, о чем его попросят, а потом как можно скорее возвратиться в коло. Прошло четыре дня. Тинвин стоял возле двери террасы и вслушивался — Начался дождь. Не ливень, а ровный, размеренный дождь с легким шелестом, падающий на землю. он нравился. Капли были его союзницами. В струящейся с неба воде ему слышался нежный шепот мими. Она придавала очертания саду и дому, приподнимая завесу неизвестности над дядиным особняком. Дождевые струи рисовали картины. В каждом уголке двора они звучали по-своему. По металлической крыше кухни громко и резко, но те же капли достаточно мягко шлепались на камне террасы, помогая Тину определить размер этих камней. Еще мягче дождь звучал на траве. С его помощью Тин слышал дорожку, что тянулась между цветочных клумб, чуял кусты и лужайку. Песчаная дорожка впитывала воду почти беззвучно. Вода ударяла по широким листьям пальм, Затем сбегала по стволам, выливалась на цветы, кое-где сминая нежные лепестки. Дождь помог Тину узнать, что двор вовсе не плоский, а имеет уклон в сторону улицы. Слушая музыку капель, Тин по-настоящему видел место, куда он попал. Дождь усилился, стук по крыше сделался невыносимым. Тин вышел на террасу. Рангунская непогода теплее, чем в коло. Капли стали крупнее и тяжелее, они приятно гладили ему спину. Тин вдруг почувствовал мими, привычно сидящую у него за спиной. Ему захотелось показать ей сад. Он сделал несколько шагов и побежал. С террасы выскочил на лужайку, обогнул пальму, обежал вокруг теннисного корта, перепрыгнул через два кустика, затем свернул к живой изгороди, окаемлявшей границы дядиных владений. Тин вернулся к террасе, сделал второй круг, потом третий. Бег дарил свободу, возвращая силы. Дождь вымывал из Тина тревоги былых дней. С каждой каплей у него прибавлялась жизненная энергии. Мими была рядом. Она открыла ему глаза в жизнь и уже никогда его не оставит. Сейчас она ждет возвращения Тина. Единственными препятствиями, мешавшими им, были его боязни печаль. Тин вспомнил слова у мая. Страх, гнев, зависть, подозрение а вот что делает людей слепыми и глухими. И во всем мире существует только одна сила, превосходящая страх. Тин вернулся на террасу. Он тяжело дышал и сиял от радости. «Тин Вин, я тебя жду», — услышал он дядин голос. «Почему Усо вернулся раньше обычного, ведь у него столько дел?» Мне позвонил доктор МакКрейх, у него изменилось расписание, и он перенес осмотр на сегодня. Пусть Хлато поможет тебе одеться, и мы поедем в больницу. Усо оглядел промокшего племянника. Я видел, как ты бегаешь. Так ты слеп или нет? Его вопрос был очень близок к правде, одновременно очень далек. Осмотр занял считанные минуты. Медсестра придерживала Тину голову, сильные руки доктора МакКрея оттягивали кожу вокруг глаз. Лицо англичанина было совсем рядом, от него пахло табаком. За все время осмотра Стюарт МакКрей не произнес ни слова. Тин сосредоточился на ритме его сердца, надеясь, что оно подскажет диагноз, но нет. Сердце глазного врача билось спокойно, не меняя ритма, ровного надежного, но чужого. Ритм вполне соответствовал голосу англичанина. Маккрей говорил короткими отрывистыми фразами, начиная обрывая их на полуслове. Возможно, он был очень хорошим доктором, просто его голос и сердце не ведали чувств. Диагноз оказался простым и понятным. К радости у усос лепататина поддавалась излечению, катаракта обоих глаз, явление редкое, учитывая возраст — Возможно, причина кроется в наследственных факторах. Состояние поправимое, и операцию, если никто не возражает, можно сделать прямо завтра. Самыми неприятными были уколы. Длинными, толстыми иглами ему вводили лекарства в места под и над глазами, а также возле ушей. Холодный металл все глубже и глубже проникал в лицо, как будто доктор МакКрей пытался проткнуть Тина насквозь. Потом его избавили от пленок, что мешали видеть. Тин ощущал надрезы на глазах, однако не испытывал боли. Затем врач потребовал хирургическую иглу и нить и сшил надрезанную кожу, совсем как кусочки тряпок. Тину забинтовали глаза, обещая через пару дней снять повязку. Дело операцию, врачи гремели ножницами и щипцами, успевая переговариваться. Часть английских слов Тин не понимал. Наверное, это были сугубо медицинские термины. Ему же доктор МакКрей сказал, что операция прошла успешно. Глаза у него здоровые, как у новорожденного. Через два дня, когда снимут повязку, он увидит свет, краски, очертания предметов. Однако четкого зрения можно добиться только с помощью очков, иначе вернуть зоркость, увы, невозможно. Тин не знал, верить ли услышанному. Нет, он не сомневался в словах врачей и не считал, что те намерены его обманывают. Врачи говорили правду, вот только звучала она по-иному. «Что может быть драгоценнее зрение?» — риторически спросил перед операцией доктор МакКрей и сам себе ответил. «Ничего. Увидеть — значит поверить. Англичане действовали так, будто освобождали его из тюрьмы и словно их мнение было единственным правильным. Интересно, они когда-нибудь слышали песню сердца? Сумели бы понять, о чем рассказывают сердца разных людей. А известно ли им, что дождь может говорить не только о необходимости поскорее раскрыть зонтик? Тин ерзал на операционном столе. Медсестры пытались его успокоить, говоря, что уже все позади, и теперь нужно немножко полежать». Он хотел объяснить им, что вполне спокоен, а то, что им кажется волнением, на самом деле желание поскорее вернуться к любимой, оставшейся в далеком коллу. Судьба обрекла ее передвигаться на четвереньках, но зато она знает, видеть можно не только глазами. Расстояние не всегда измеряется пройденными шагами. Но смогут ли эти люди понять его? Вряд ли. Лучше промолчать. Осталось потерпеть совсем немного, сказал доктор Макрея, осторожно разматывая бинты. Англичанин не торопился. Обстановка в кабинете становилась все напряженнее, даже сердце бесстрастного доктора билось чуточку быстрее. Вот и все, Тинвин, можешь открыть глаза. Тин открыл Это было потрясение. Удар светом, ярким, ослепительным. Молочная пелена исчезла, в лицо Тину бил слепящий белый свет. Вместо радости пришла боль. Свет жег глаза, голова разболелась. Не выдержав, Тин зажмурился, отступив в привычную темноту. «Ты видишь меня?» — громко спросил Усу. «Видишь?» «Нет, Тин его не видел и не нуждался в этом». Ему было достаточно услышать биение дядиного сердца, и он понял, в каком настроении сейчас находится Усо. Дядя словно рукоплескал самому себе. Тин ясно представлял довольную улыбку на его лице. «Тин -вин, я тебя спрашиваю? Ты меня видишь?» Допытывался Усо. Тин прищурил глаза, как будто это могло уменьшить боль, вызванную светом. Как будто он мог вернуться назад.